«Глава десятая». «Дела не очень хороши», — проронил Антон. «Мягко сказано», — подхватила Дэя. «Отставить панику», — встал Алекс. «Адамал, продолжаешь подготовку грузового флота к походу, тренируешь десант, посмотри возможность использования техрома и его соплеменников. Пора выходить из тени. Ника, готовишь установку пробоя пространства к работе. Дэя». Демонтируешь малую установку изменения пространственно-временного континуума и готовишь ее к транспортировке на Ковчег, который включается в состав боевого флота станции «Надежда». «А мне что делать?» Послышался возмущенный голос Антона. «Тебе нужно сделать главное. Рассчитать предположительную точку выхода Ковчега после пропоя метрики пространства». Закончил раздачу поручений Алекс. «Не забываем. Через два часа последний сеанс активации станции из единого центра управления», напомнил он. Кролл на космическом корабле «Звездный пояс» покидал Луну. За бортом тянулся караван кораблей с оборудованием. Он наблюдал, как планету покинули корабли «Зет» и «Сервилий», взорвав свои базы. Кролл этого делать не стал. Тяжелые мысли наполнили разум, снова и снова анализируя произошедшее, не понимая, где точка начала событий прибытия нового игрока на галактическом поле. Как теперь оказалось древнейшей и могущественнейшей расы? Нет, это завершающий акт действа. Во всех событиях Кролл доложил лично Верховному Создателю Народа Критчан Алорну, который приказал держать нейтралитет. Вторжение, которое готовили сервили из зет-всёздные системы Эднов и Акванов, союзников новой расы, остановилось. Их боевые флоты шли на соединение. Алорн велел Кроллу срочно эвакуировать базу, но не взрывать. «Блестящий план!» – смаковал Олорн. На ковчеге адаптировался, завершивший биологическую реконструкцию Деном. алекс связался с ним и поздравил с успешным рождением, велев оставаться на ковчеге и помочь Нике в перемещении установки преобразования пространства со станции «Надежда», а также активации пробойника на ковчеге, подготовки ковчега к прибытию экипажа. «С радостью!» – воскликнул Деном. За делами время пролетело незаметно. Алекс чаще стал ловить себя на мысли о том, что почти не думает о тех, кого оставил на Земле. «Почему?» – спрашивал он себя и не находил ответа. «Ладно, обдумаю это позже». Время идти на последний сеанс в единый центр станции. У лифта уже поджидали Антона и Ника, о чем-то переговариваясь. «Ника, дном тебе поможет со всеми делами на ковчеге. Он уже вышел из камеры биологической реконструкции и чувствует себя отлично. Ждет твоих распоряжений». Ника рванулась от лифта. «Куда?» Остановил ее Антон, поймав за руку. «Центр управления. Потом дела». Ника густо покраснелась и извинилась за порыв. Прибыли к единому центру управления. Панели ушли в стены, перед ними открылась сюрреалистическая картина. Три лыжемента плавали в лазурном мареве. Марева дрожала и пульсировала. Войдя, поплыли в невесомости. Каждый плыл к определенному огромному лыжементу. Подплыв... Устроились как могли. Их тут же накрыла волна фантастической нереальности, реальной виртуальности, где на этот раз они парили в волны субстанций искусственного саморазвивающегося интеллекта станции «Надежда», делая необходимые манипуляции. Управляющий кристалл на шее Алекса раскалился. Ему казалось, что он вот-вот прожжет кожу. Энергетические информационные кластеры последовательно перетекали от одного к другому. Прозвучал мягкий голос Зеи. «Станция активирована. Программа задана». Все трое одновременно приложите все энергетические матрицы к центральному информационному полю. Проделали эту процедуру. Поле активировано. Проинформировала Зея. Теперь, где бы вы ни находились в пределах досягаемости станции «Надежда», сможете управлять ею дистанционно в соответствии с архитектурой персональной иерархией. Полные полномочия только у президента. Я благодарю вас за то, что пробудили меня от вечного сна. Эти дни я наслаждалась непосредственным общением с вами. За миллиарды лет это самая приятная процедура, которая со мной происходила. Я знаю, что теперь не одна, и могу как раньше получать стратегические задания. Появился смысл существования. Но меня беспокоит расставание. Вы так мало живете. Но на ковчеге есть технологии воссоздания жизни. Я продолжу работу над их усовершенствованием. Я больше не хочу остаться одна. Странно слышать такие признания, выстраданные в одиночестве от искусственного интеллекта. Алекс, да и все остальные поняли, что Зея приобрела способность чувственного восприятия, как люди. И ответные слова рождались в сознании сами собой. «Мы всегда будем вместе. Мы никогда тебя не оставим. Мы будем заботиться о тебе. Мы будем всегда с тобой. Я счастлива». Неслись со всех сторон ее мысли и эмоции, наполненные чувством любви, дружелюбия и заботы. Странно, всего лишь искусственный интеллект, и такие чувства после сеанса бодрые и уверенные вернулись в зал где нетерпеливо поджидали Адамал и Дея. Их присутствие в зале не несло ничего хорошего. Поздоровались. Алекс проинформировал, что все процессы на станции активированы и стабильно входят в рабочие режимы. Так что с этим вопросом все в порядке. А у нас новости не очень хорошие. Зеты сервили и объединили свои флоты и готовятся к переходу. Об этом говорит их походное построение. Они взяли курс на системы акванов. Понятно. Как звери. Выбрали наиболее слабую жертву. Сделал сравнение Антон. «Прежде чем мы начнем обсуждение», — заговорил Алекс, — «у меня есть приятное сообщение. Теперь на всех совещаниях с правом голоса будет присутствовать Зея. Нам всем приходилось, да и приходится, быть в фантомном образе». «Зея», — позвал он ее. Встроенный фантом тут же появился в зале. «Занимай место у стола. Ты член команды с правом голоса». Сияющая Зея заняла место по правую руку от Алекса, поблагодарила, команда встала и приветствовала ее аплодисментами. Совещание продолжилось. Слово взяла Ника. «Наши самые худшие предположения оправдались, или, вернее сказать, оправдываются. Тем не менее, я предлагаю связаться с правительствами секторов Зетосервилей и, и предостеречь от необдуманного шага по захвату соседних звездных систем». «Я за», — согласился Адамал. Наша главная цель — предотвратить войну, хотя вряд ли они нас послушают. Как я понимаю, речь идет о демонстрации силы с нашей стороны, вступила в разговор Дея. Поэтому необходимо узнать, есть ли подходящая система для такой демонстрации, удаленной от населенных планет. Между секторами только одна система, подходящая по расположению, вот эта, показала на появившейся голографической карте сектора Зея. Согласу этот участок пространства с аквананами попросил алекс Шца и жма заканчивали обсуждение о сложившейся ситуации в районе желтой звезды и расстановки сил на сегодняшний момент в галактике сюрприз преподнесенный пришельцами по предотвращению атаки боевых звездолетов впечатлял первоначальный план предусматривающий нападение на систему желтой звезды признали несостоятельным и преждевременным Дополнительные сведения от Утвула и пчендиса о появлении большого скопления звездолетов неизвестной конструкции на орбите небольшого спутника укрепили их в этом мнении. Но армады звездолетов уже приведены в состояние боевой готовности. Ситуация способствовала возможности завоевания соседних систем. Но после анализа вернулись к плану гарантированного успеха. Объединенными силами захватить систему акванов. И тут им доложили, что на связь вышла неизвестная раса и требует связать их с ними. После некоторого колебания согласились. На экранах пространственной связи появились уже знакомые образы пришельцев, которые приветствовали их и в ультимативной форме потребовали прекращения военных приготовлений. На что Шитца ответил, что они будут делать то, что посчитают нужным, и случай с пятью звездолетами не может повлиять на их решение. Тогда один из инопланетян сказал, чтобы через 20 часов наблюдатели всех пяти разумных рас галактики прибыли к системе Нексима-50, где их убедят в серьезности намерений по прекращению военных приготовлений, после чего связь оборвалась. Обсудив с Эдном и Акванами место проведения предстоящей акции устрашения, Алекс вышел на связь с правительством из и Сервилей. Застав их вместе, предложил прекратить военные приготовления по захвату соседних систем. Получив ожидаемый отказ, пригласил все пять раз на демонстрацию, которая убедит всех в серьезности их намерений. И закипела деятельность. На Ковчеге уже активно работали Даном и прошедший реконструкцию сердан Пробойник пространства на 70% готов к работе. Алекс давал последнее распоряжение Зее по подготовке конвоя, его снаряжению всем необходимым, а также подготовке десанта. «Не волнуйтесь, все будет сделано. Возвращайтесь скорее и удачи вам!» С грустью, глядя на Алекса, проговорила Зея. У Оликса промелькнула мысль, что во взгляде Зы было что-то такое, что можно было принять за большее, чем грусть. Вся команда погрузилась на челнок, и через некоторое время их уже принимали открытые шлюзовые ворота Пегаса, где полноправной хозяйкой была Ника. До ковчега более часа полета. Адамал с Дэй оглядывались по сторонам, удивляясь незнакомым технологиям. Нике это очень нравилось, и она с гордостью показывала им свой корабль. Настало время стартовать. Ника сформировала в рубке управления пять кресел, на которых они разместились, и доложила Алексу о готовности к старту. «Стартуй», — разрешил он, «а то времени совсем нет». Алекс размышлял, стоило ли брать всю команду. А если что-то случится, кто будет управлять станцией «Надежда»? И сам себе отвечал, на станции все сделано, от них уже ничего не зависит, Зе уже в активном режиме, а команда должна быть вместе, чтобы привыкнуть друг к другу и выработать командный дух. За раздумьями время пролетело быстро. Фегас уже приближался к ковчегу. Ника доложила. «Капитан, до входа в шлюзовой отсек ковчега 30 секунд». «А где корабль?» Вертили головами Адамал Эдея. «В режиме маскировки», — пояснил Антон. Фегас всплыл в шлюз. Давление выровнялось, и команда стала спускаться по трапу, к которому бежали Деном и Серден. объятия приветствия — радость встречи, — заговорил Алекс. Я предлагаю все торжественное мероприятие отложить до окончания предстоящего дела». С ним согласились. Сразу прошли в кают компании, расположились. Сэрден и Деном доложили о готовности установки пробоя метрики пространства к работе. «Ника, введи координаты в навигационную систему пробойника». «Готово, капитан». Алекс обвел присутствующим взглядом. «Пробойник пространства готов к работе. Корабль в режиме синхронизации с пробойником. Но я вам должен сказать честно». Это первое полевое испытание пробойника. Как он сработает, я не знаю. Также не знаю, где мы окажемся. Если кто-то сомневается или боится, можете вернуться на станцию. Я пойму». После недолгой паузы тишину нарушила Дамал. «Не для того мы сюда летели, чтобы возвращаться. Мы с тобой, капитан». Алексея охватило теплое чувство благодарности. «Спасибо». Криплым от волнения голосом проговорил он. «Ковчег к старту готов». Рабойник войдет в рабочий режим через 10 минут. Прошу всех в рубку управления. Раздался голос искусственного интеллекта корабля. В рубке находились семь лажементов, перед которыми светились объемные экраны. Команда расположилась в лажементах. Они мягко приняли их свои объятия, и Алекс распорядился начать обратный отчет. До старта осталась одна минута. Команда замерла в ожидании. Напряжение нарастало с приближением к конечной точке отчета. Старт произнес синтезированный голос корабля. Скорость стала нарастать, и Алик задействовал установку. Сердце стукнуло и остановилось у всех. Сознание при этом оставалось чистым и ясным. В ушах нарастал звук колокольчиков. Неожиданно сознание померкло, и наступила тишина. Ничто. Тишину нарушили приближающиеся осколки звуков колокольчика, брызги которых слились в единое зеркало сознания, искусственный интеллект корабля — Вернул членов экипажа к действительности. Корабль «Ковчег» прибыл в заданную точку пространства. Время в пути составило 3 часа 15 минут 30 секунд. Все системы работают в заданном режиме. Команда уставилась на мониторы. Изображение показывало участок космоса со звездой и пятью небольшими планетами. «Ника, проверь координаты», — попросил Алекс. Через некоторое время она доложила. «Мы в заданной точке пространства». Перед нами система Нексима-50». Алекс тогда еще не знал, как им повезло. Он встал с лыжемента, ему показалось, что с момента старта прошло очень мало времени. «Неужели мы три с половиной часа находились в полете? Надо будет просмотреть записи». А вслух всех поздравил с успешным испытанием пробойника и прибытием в систему Нексима-50. где мы были все это время?» – воскликнул Антон. «После операции проанализируем. а сейчас за работу, Остановил его Алекс. Ты с Деномом готовишь установку пространственного временного континуума к работе. Адамал. Связываешься с правительствами секторов и приглашаешь их делегации на демонстрацию. Ника идея Дея. Рассчитывайте точку удара аппарата с минимальной мощностью. сэрден Наблюдаешь и анализируешь маневры военных флотов. Всем быть готовыми к провокациям. Ковчег. Режим маскировки. Адамал связался по очереди со всеми правительствами и передал координаты точек, в которых они должны быть через 12 часов. Получив подтверждение и доложив Алексу, переключил аппаратуру в режим наблюдения. У алекса зазвучал очень слабый сигнал. Он даже вначале не понял, кто это, но после обработки усиления узнал голос Зеи, которая непрерывно все это время их вызывало. В голосе слышались тревожные нотки паники. «Совсем забыл». виновато подумал он. «Сообщите о прибытии». Быстро сформировал, зашифровал, усилил и отправил закапсулированный информационный пакет о прибытии и обстановке на станции «Надежда». Через некоторое время получил подтверждение о получении. Непрерывным потоком шли доклады системы тестирования и готовности к работе. Серден доложил о к указанным точкам пространства звездолетов с делегациями. Их прибытие ожидается через час. Антон и Деном докладывали о готовности аппарата к работе. Алекс обратился к Нике с вопросом о расчете точки удара. «Через три минуты расчеты будут готовы. Вводим последние переменные величины». А до опасных маневров Лотов не наблюдал, о чем и докладывал. «Расчет точки удара закончен», — сообщил Эдея. «Хорошо. Введите полученные данные в установку». «Ну, вроде все хорошо», — подумал Алекс и собрал команду в рубке управления. Команда собралась уставшая, но довольная. Звездолеты с делегациями находились в указанных точках пространства. Алекс вышел на связь сразу со всеми расами. «Мы пригласили вас сюда с тем, чтобы вы убедились в том, что насилие и войны в галактике мы не допустим. Любая жизнь, тем более разумная, священна. Право на жизнь имеют все существа, и отнимать ее друг у друга мы не позволим. А сейчас сосредоточьте все внимание на системе NXIMO-50. Все, что вы увидите, запомните, запишите — И передайте своим потомкам, чтобы эти записи служили назиданием и предупреждением от необдуманных поступков. В рубке управления ковчега команда расположилась в креслах и приготовилась к работе. «Установку в боевое положение», — скомандовал Алекс, оглядывая каждого внимательным взглядом. «Огонь!» — выдохнул он и устремил виртуальный взгляд в пространство. Вначале ничего не происходило. Алекс уже начал думать, что установка не сработала. Но вдруг в центре системы Нексима-50 стала формироваться тёмная область, разрастаясь во все стороны. Потом сама материя пространства заколыхалась, сдыбилась и пошла волнами. Вывернулась наизнанку, накрыв всю звёздную систему и раздалась стороны, стерев с лица Вселенной. Пространство покрылось рябью и успокоилось с девственно чистой чернотой космоса. Вся команда молчала, поражённая мощью и разрушительной силой оружия. «Его больше применять нельзя», — не сказал, а выдохнул Адамал. «Цель, система Нексима-50, уничтожена», — доложила Ника. Эти слова повисли в воздухе. Сознание отказывалось поверить происходящее. Радости от произошедшего не было. Алекс горечью произнес. Адамал прав. Это оружие применять нельзя. И остается только надеяться, что сегодняшнее его применение приведет в чувство проживающего в галактике цивилизации одним выстрелом мы обеспечим мирное существование в галактике на долгое время. Приходила в себя не только команда Ковчега, но и правители секторов. Шок, вызванный увиденным, был настолько сильным и неожиданным, что вызывал только одно желание — бежать и прятаться. Все вопросы отпали. Акваны одно сделали правильный выбор. Приходив в себя, думал Шерца и приказал открыть экстренный канал связи с пришельцами. На экране появилось помещение сидящими в креслах семью огромными фигурами в скафандрах. Шерца быстро заговорил, как будто боялся, что его остановят или перебьют. «Я прошу извинения за недоразумения, которые произошли и неправильно были вами поняты. Наша раса готова к сотрудничеству и урегулированию всех вопросов мирным путем». «Хорошо», — Виско ответил Алекс. «Для начала...» Отведите свои флоты к местам постоянного позирования. На это вам три часа. После чего даю вам еще два часа на согласование мирного договора. Через пять часов жду проект договора у себя. Через шесть часов делегации раз из шести представителей от каждой собираются у нас для подписания договора. Несколько минут поступали заверения в благих намерениях и вечной дружбе. Адамал, Сэрден, займитесь политикой. Через два часа начнутся вопросы по договору. Каждый постарается что-нибудь выгадать. «Некая идея. Вы займитесь подготовкой зала на ковчеге для торжественного подписания договора. Не жалейте роскошного антуража. А мы с Деномом проанализируем последствия нашего эксперимента. Куда же девалась система Ноксима-50? Вернее, куда девалась материя, из которой состояла система?» Алекс связался с Зей и попросил ее подобрать все материалы по физике происходящих процессов с материей в момент применения установки. Аденому поручил взять образцы вещества и вакуума, проанализировать произошедшие в них изменения. Через час на связь вышла Зэ и сообщила, что физические процессы, происходящие с материей в момент воздействия установки, не описаны. Скорее всего, основной эффект удалось воссоздать, но происходящие при этом процессы так и остались тайной. «У нас в руках джин, который в любой момент может вырваться из бутылки», — подумал Алекс. Вслух спросил у Денома, «Что думаешь по этому поводу?» а что тут можно думать? Теории разработано много. На практике результат мы видели. Анализы вещества с места применения установки представляют собой обычную материю. Так было и раньше. Все просмотры ни к чему не привели. Кстати, то, что мы видели, это только тень от того, что происходило, когда нам срочно пришлось бежать. Спасибо, Деном. А что думаешь о пробойнике пространства? Где мы были три часа? Без понятия. Ты прав. Ответа пока нет. Может, нам просто повезло. Надо разобраться. Я займусь пробойником. Встал с кресла Антон. А то про меня совсем забыли. Алекс действительно забыл о мирно сидящем Антоне. В рубку зашел Адамал, на ходу просматривая и подавая планшет с текстом Алексу. Проект договора. Алекс пробежал текст глазами. В этом деле он мало что понимал. По-моему, неплохо. Оценил он документ. Главный Адамал чтобы в договоре не было лазеек, дающих возможность обойти основные пункты договора. Времени слишком мало для детальной проработки. Давай вот что сделаем. Отправим этот договор на доработку Зеи. У нее опыта достаточно. Согласен. К точке рандеву приближаются четыре дипломатических звездолета. Посмотри сам. Алекс глянул и обомлел. Огромный грязно-коричневый шар размерами с небольшую планету Эту махину украшала дипломатическая эмблема королевского дома сервилий. Вот это размах. Только и мог сказать «Алекс, Ника, на в режиме маскировки выдвигайся к точке рандеву. Подготовь пять отдельных помещений для каждой делегации. Каждому кораблю отправишь по модулю для доставки делегации на Пегас. На Ковчеге мы их встретим». «Хорошо, капитан. Выполняю». сэрден что делают боевые флоты сервилий и зет?» «Алекс». Плоты после твоего обращения сразу произвели маневры, взяли курс на свои системы. Слишком сильно у нас аргументы, чтобы спорить. Помоги Дэй с подготовкой встречи делегаций. Послышался смешок Сердена. Да там уже Антон вовсю помогает. Но все равно проконтролируй. Хорошо. Глава Гладен пребывал в прекрасном расположении духа. Поверить в сюрреалистические доклады предположения Мулка было крайне трудно, но он рискнул, Поддержал эти предложения на Совете Звездных Систем и теперь купался в лучах славы. Сделано то, чего мы не могли добиться миллионы лет. мулка надо срочно повысить. Включить состав делегации по подписанию мирного договора не получилось, он не успевал перебыть из Солнечной Системы. Вот. Продолжал думать Гладен. Подходящая для него должность. Чрезвычайный и полномочный представитель Совета Звездных Систем Эднов по контактам с расой оператором. Этот вопрос нужно обговорить при встрече с представителями расы оператора. Также необходимо уточнить, в какой срок Земля должна войти полноправным членам в галактическое сообщество. Он-то сам готов принять хоть и час, да и другие, наверное, тоже. Но такого пожелания на ближайшее время не было. На связь вышел вождь Акванов Ведал. «Приветствую великого главу Совета Эднов и желаю процветания!» «Спасибо, Ведал. Я приветствую мудрейшего из мудрых». Разговор зашел о мирном договоре. Они решили занять общую позицию, соблюдая до тонкости все пожелания Алекса, и даже включили положение о планете Земля как неприкосновенном заповедном участке галактики, посещение которого разрешается только с ведома расы оператора. Закончив разговор, через 15 минут включились совещания по обсуждению договора глав пяти звездных систем. На совещании присутствовали в виде голографических фантомов. Председательство, как повелось, осторожный Алорн, верховный создатель Критчан. В начале совещания Гладен потребовал смещения с этого поста Алорна и на его место предложил Ведала. Заговорила королева сервилий Малькерна, которая впервые лично присутствовала на совещании. Тебя совсем оставила мудрость от счастья, а лорн соблюдает нейтралитет и самая подходящая сторона для этой должности. Еще неизвестно, как поведет себя эта всесильная раса, обладающая такими возможностями. Лучше бы нам объединиться перед этой опасностью. Ее поддержало большинство. Ну вот, — подумал гладэн потерял потенциального союзника, но все расставит на свои места встречи при подписании договора. А Лорн встал и огласил текст договора, который они уже знали и с текстом согласились. На этом совещание закончилось. Нужно спешить к месту встречи. Гладен связался с Алексом и предупредил его, что королева Сервилий Малькерна обладает огромной телепатической силой и может концентрировать телепатическую энергию всей расы. Алекс поблагодарил за предупреждение. Алексу поступили доклады о готовности Ковчега к встрече делегаций, а Ника находилась в назначенной точке пространства. Алекс просмотрел возможности Ковчега по защите от ментальной энергии. Защиты не было. Ковчег ее просто поглощал, не замечая и не считая опасностью, но мог и сам выделять. Алекс предупредил Нику о возможной опасности, на что она ответила, «Мы сами можем генерировать такую энергию любой силы». «Знаю, но будь осторожней. Мы ведем политику с позицией силы, и они ищут наши слабые места. Удачи!» Пришел доклад о прибытии в точку-рандеву всех пяти делегаций. «Ника», – распорядился Алекс, – «принимай гостей». Одновременно пришел информационный пакет от Зеи. В нем на трехстах страницах «Мирный договор». Вот это работа, восхитился Алекс и отправил договор Адамалу с Серденом для соответствующего оформления. Дипломатические звездолеты прилетели в точку рандеву точно в срок, но пространство вокруг пустовало. Сканеры кораблей и даже сервилий с их телепатическими способностями никаких объектов не фиксировали. По связи раздался приятный женский голос. «Команда звездолеты планеты Трикс приветствует вас». К шлюзам ваших кораблей поданы модули доставки. Взгляды обратились к шлюзовым воротам, где прямо из черноты космоса материализовались каплевидные, отливающие золотом модули. Вы говорите о условиях. направляясь к шлюзу. С такой техникой мы подпишем все, что они захотят. А вот потом посмотрим. Произошла заминка с доставкой королевы Сервилей, которая требовала возможности проследовать на своем огромном корабле. Ей отказали, и она нехотя погрузилась со свитой в модуль. Все шло по плану. Ника встретила делегации на Пегасе и каждую разместила в отведенные ей апартаменты, предупредив, что через 20 минут они будут на месте. Доложила Алексу, что следует на ковчег. Алекс решил принять дополнительные меры безопасности, изолировав места следований делегации, активировал следящие системы и программу изоляции любого оставленного предмета. Как показало время, мера оказалась не лишней. Снова последовал доклад Ники о в шлюзовый ангар Ковчега. Антон, Дэй и сердан встречали делегации и провожали в зал подписания договора. Каждую делегацию по своему маршруту. Алекс по связи пригласил всю команду в зал подписания и поспешил туда сам. Зал подготовлен великолепно. Огромный стол окружали удобные кресла, учитывающие анатомические особенности каждой расы. вместе месте расположения каждой расы за столом создавался необходимый микроклимат, Над головой — родное небо. Интерьер постоянно менялся, показывая красивейшие места родных планет-участников. Наконец, появилась первая делегация — Эднов, о прибытии которой известили с пышно-витиеватостью стилизованные Герольда на шести языках. Роботы проводили ее к месту за столом переговоров. Постепенно приняли все делегации. Алик занял место во главе стола, встал и заговорил. От имени народов планеты Трикс и Месхии Приветствую вас на борту звездолета, название которого в переводе звучит как «Ковчег». Благодарю за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Дела в галактике складываются таким образом. По происшествии некоторого времени пространство в системе Желтой Звезды, известной вам как Солнечная Система, стало пространством жизненных интересов наших народов и закрывается для свободного посещения. Это обстоятельство вызвало у некоторых из вас раздражение и непонимание, которое одни хотели решить военным путем, другие — хитростью, третьи — нежелание сражаться со сложившейся действительностью. Чтобы положить конец непониманию, мы продемонстрировали вам аргументы, которые убедили вас прибыть на эту встречу, а теперь прошу ознакомиться. Алекс почувствовал резкую волну злобы от ментального вмешательства и чуть замедлил свою речь. Рассмотреть положение мирного договора, текст которого у вас имеется, и высказать свое мнение. Королева сервили зажужжала, Именно зажужжала. Это было жужжание боли, которую она испытывала от своей же, отраженной ковчегом и направленной на нее ментальной энергии. Что с вами? Невинно поинтересовался Алекс. Ничего, с королевой все в порядке. Поспешил его заверить Жма, хранитель королевского дома. Однако размеры текста и положений договора сильно увеличились. Потребуется время, чтобы все осмыслить и согласовать. Деловито проговорил Алорн. Вы потому и здесь, чтобы согласовать. Изучайте, предлагайте. Все принципы те же, что были в переданном первоначальном варианте, только учтены и убраны все лазейки, позволяющие нарушать основные пункты договора. Добавлен один существенный пункт. Гарантом соблюдения положений договора являемся мы. С этой целью именно в этом месте будет располагаться наша база как напоминание для горячих голов о необходимости его выполнять. Королева сервилий пришла в себя и заявила, В таком виде договор не подпишу. Подобных прецедентов в истории Сервилий не было. Ваше Величество, ознакомьтесь с текстом договора и все остальные тоже. Вы найдете там много интересного. Вступил в разговор Адамал. Например, пять миллионов лет назад над Блиной, королевой расы Сервилий 13-го гнезда, не только подписан договор, но и выделены земли на планете Актар, вечное владение нам, где в знак дружбы мы построили замок. Цел ли он? Это был удар. Советники быстро ей что-то зашептали. Королева встала и защелкала. Аппарат переводил. Я поражена. Этого никто не мог знать, кроме тех, кто там был. Да, замок цело охраняется, как святыня. Помощь, которая нам тогда была оказана, позволила выжить. Я приношу свои извинения за свое не совсем корректное поведение, вызванное незнанием, и приглашаю вас посетить замок. Благодарю, Ваше Величество. Приглашение принимается. Церемонно отвечала Адамал. С остальными правительствами в разное время тоже заключались подобные договоры, которые действуют до сих пор. Алекс объявил перерыв. Оставшись за столом одни, они обменялись впечатлениями. Нового мастера в делах звездной политики. Глядя на Адамала и Сэрдона восхищенно сказал Алекс, «Да что там, мы же в галактике несколько миллиардов лет. Они были еще неразумными, когда мы прилетели сюда, и на наших глазах, не без нашего вмешательства, прошли по эволюционному пути». Тогда зачем же мы провели силовую демонстрацию?» Вопросительно посмотрел на Адамала Алекс. «Как зачем?» «Чтобы без проволочек поставить точки над «и». А нас уже давно забыли. Долго пришлось бы доказывать, кто мы и чего стоим. Они стали другими. Мы остались для них в легендах богами. А боги существуют до тех пор, пока в них верят. А вера вряд ли осталась. Прошло слишком много времени». «Пожалуй, ты прав». Через некоторое время делегации сообщили о готовности продолжить встречу. Обстановка кардинально изменилась. Уже не было агрессии. Все расселись и ждали в почтительном молчании. Алекс объявил об открытии встречи и предложил высказываться по положении договора. Встал Алорн. Не выпала большая честь говорить первым. Мы просим прощения за непонимание, возникшее между нами. Благодарим за преподнесенный урок. Договор одобрен всеми сторонами встречи. Мы готовы к подписанию и обязуемся его соблюдать». «Вы согласны с Алорном?» — спросил Алекс. «Оказалось, согласны все. В таком случае приступим к процедуре подписания. После подписания договора Алекс поздравил всех с началом нового этапа в галактической политике, этапа гармоничного развития и взаимопонимания. Приглашают праздновать это событие в зале торжеств. Никто не отказался». На торжество остались все делегации. До начала торжества Алик с Адамалом принимали делегации, которые заверяли их своей дружбе и готовности к сотрудничеству. Руководители звездных секторов приглашали к себе с визитом. Приглашения принимались, сроки визитов уточнялись. Алекс устал от этой дипломатической чехарды. «Да», — подумал он, — «политика — это не мое. Хорошо есть Адамал и Серден. Им это нравится. Они как рыбы в воде наслаждаются плодами своего труда». Торжество прошло на высоком уровне. Все гости остались довольны, насколько это возможно при таких обстоятельствах. Гладен обсудил кандидатуру Мулка на должность полномочного представителя. Алик согласился. Ведал обещал помочь строительстве подводных городов на земле. Шитца объявил о вечной дружбе, сказав, что народ Зет не забыл о помощи, которую в трудные времена они им оказали. Извинился за непонимание. Королева Сервили сказала, что все семьи Рои в их распоряжении и надеется увидеть их еще раз. Осторожный Алорн витиевато поблагодарил за преподанный урок и мудрость, которые они поделились с ними. обещал действия во всех делах. Адамал на прощание оставил каждой делегации открытый для них канал связи. Ника в обратном порядке доставила делегации на ожидающих корабли. Вскоре те взяли курс к своим планетам. На этом все закончилось. Алик связался с Зей и поблагодарил за отличную работу. Потом подготовил малый звездолет, запрограммировал на дриф в этой точке пространства и выполнение команд только его или Зеи. Срок дрифа не определил, ввел команду ситуационных действий, ввел ДНК всех членов команды для того, чтобы в случае необходимости они могли попасть на борт. Хотя такая вероятность крайне мала. Ковчег зафиксировал возвращение Ники, которая из ангара направилась к Деи. С ее появлением в реале они стали очень дружны. Сэрден и Адамал обсуждали результаты переговоров, спорили о перспективах и возможных выгодах для Солнечной системы. Антон и Деном занимались пробойником пространства. Именно к ним и направился Алекс. Они сидели в креслах с закрытыми глазами и напряженными лицами. «В виртуальном пространстве», — подумал Алекс и тоже переместился туда, сразу обнаружив два силуэта у контура пробойника. «Как дела?» — напугал он их. «Мы так заиками станем», — обернулся Антон. Не можем понять, где проблема. Нужна подробная теоретическая информация о разработке этого узла», — сказал Деном. Алекс вызвал архивные файлы, нашел нужный и перебросил Деному. «Спасибо», — откликнулся тот. «Где мы были три часа? Что показывает аппаратура? Алекс, у тебя информации больше, чем у нас», — ответил Антон. «Что сенсоры Ковчега показывают?» «Только пространство вокруг корабля и больше ничего. Трех часов как будто не было». Пока не поймем, где мы были и не будем уверены в работе пробойника, возвращаться опасно. Высказал свои опасения Деном. Сколько времени это может занять? Кто знает? Может час, а может сто лет. Как сто лет? Возмутился Алекс. У нас на орбите Луны грузовой флот для отправки в экспедицию, а ты сто лет. Алекс, не кипятись. Успокаивал его Антон. Это же опытный образец. первое испытание он прошел — Просто нужно понять, чем вызвана временная задержка при переброске. Может быть, так должно быть, и мы зря волнуемся. Алекс еще раз тщательно проверил всю документацию и просмотрел все теории по установке. Действительно, мнения расходились во времени преодоления пространства. Одни утверждали, что перемещение мгновенное, другие, что время переноса будет зависеть от массы и расстояния до пункта назначения. Алекс поделился этими выводами с Деномом и Антоном. Пожав плечами, они ответили. Все может быть. Коль такая теория есть, значит, ее нужно проверить экспериментально. Для этого у нас есть исходные данные. Расстояние до Земли и масса звездолета. Время перемещения 3,5 часа. Это решенная задача. Проверим на ближних системах. Вот, например, планета Актар в системе Сервилей, о которой говорил Адамал. Нет пространственных координат. Отозвался Деном. Алекс вызвал Нику и попросил рассчитать вектор перемещения до планеты Актар, Координаты планеты у Зеи. Через два с половиной часа летим к планете Актар. Серден, предупреди сервилий. Алекс, грузовой флот готов к отправке. Корабли прикрытия приведены в рабочее состояние. Десант тренируется и делает успехи. Постепенно привожу их в цивилизованный вид. Спасибо, Зея. Я с тобой скоро свяжусь. Алекс вызвал Адамала. тут прибыл через минуту. Извини, что не даю отдыхать, но есть дела. О чем ты говоришь? «Какой отдых? Такую операцию провернули». Адамал. Перешел к делу Алекс. Зе доложил о готовности грузового флота и кораблей сопровождения к отправке. «Мы здесь задерживаемся. Думаю, что конвой грузовых звездолетов можно отправить в автоматическом режиме, а мы его потом догоним на Ковчеге. Его скорость намного порядков выше». Адамал задумался на минуту и ответил. «Давай отправим». «Риска почти нет. Пространство впереди чистое». Конвою нужно время для разгона. А мы за это время закончим свои дела. На том и порешили. Через два часа экипаж собрался за накрытым столом. Во время трапезы Алекс рассказал о предстоящем испытании пробойника и экскурсии на планету Сервилей, Актар. Сердан доложил, что связался с королевским домом и сообщил о желании посетить планету Актар в ближайшие часы. Королева ответила, что почтет за честь их принять, Но ее лично не будет, так как она так быстро не может перемещаться в пространстве. Алекс вел в курс дело команду по поводу отправки грузового флота в автоматическом режиме и получил поддержку. После обеда связался с Зей и распорядился отправлять флот, десант оставить на станции. Поняла. Выполняю. Вся команда находилась в центре управления. Волнение нарастало. Последовали доклады Антона о готовности установки и расчетов о временной задержке, которая должна составить 5 минут. Некая идея доложили о вводе координат планеты Актар в навигационную систему установки. «Ну, с Богом!» — сказал Алекс и скомандовал. «Обратный отчет!» 0 Все повторилось, как в прошлый раз. Когда зеркало собралось, и они очнулись, озираясь и приходя в себя, корабль сообщил о прибытии в заданную точку пространства. Алекс глянул на часы. Прошло 5 минут 50 секунд. Приступили к проверке всех систем корабля. Антон и Деном отправились к установке. Заработала машинка как надо, — радостно подумал Алекс. Ни КД проверяли точность прибытия и сверялись со звездной картой сектора. Все совпадало. Ковчег находился на орбите планеты Актар. Сэрден, не теряя времени, связался с главой правящего улья Сервилий на планете. Глава правящего улья Иктания была предупреждена королевой о визите представителей могущественной расы их желании посетить священный замок. Она готовилась к приему, но не ожидала их появления так скоро систему установки пробойника пространства в норме. Вероятностные погрешности во времени прибытия теперь можно рассчитать, основываясь на имеющемся опыте. Сообщил Антон. Капитан, докладывала Ника, корабли сопровождения Сервилей на орбите. Ну что ж, прогуляемся. Готовь Пегас. Передай ему форму золотой капли. Экипажу прибыть на борт Пегаса. Когда Алекс появился на Пегасе, команда уже собралась и слушала рассказ Адамала от цивилизации Сервилей. Оказывается, были попытки колонизации ими Земли. И что интересно, они провалились из-за слишком большой гравитации. Особи сервилий деградировали. И то, что мы сейчас наблюдаем на Земле, пчелы, муравьи, термиты с коллективным разумом, это потомки сервилий. Собственным сознанием обладает ограниченное число особей, которые стоят на вершине иерархической лестницы их социального устройства. Не забудьте активировать скафандры, предупредил Алекс и дал команду на старт.